Интерлюдия Уничтожить мир вовсе не так трудно, как считают люди. Не по сезону жаркое солнце настойчиво греет участок океана у берегов Африки. Потеплев на несколько градусов, вода серым маревом поднимается в воздух. И кажется, что тут особенного? Просто настаёт новый день, нарушающий баланс между водой и ветром. Но нет. Воздух тоже прогрет всего на несколько градусов выше нормы, но из-за этого он движется быстрее вместе с захваченной в заложники влагой. По мере того, как она конденсируется, призрачная Марева сгущается, обретая плотность и очертания. Туман по спирали поднимается ввысь, туда, где воздух остается разреженным и холодным. На этой высоте туман сгущается в капли, слишком тяжелые для того, чтобы удержаться на весу, и они дождем проливаются в породившие их лоно океана. Но там, над поверхностью, слишком жарко, и осадки сталкиваются со встречным, еще более сильным подъемным потоком, перехватывающим их и снова возносящим на головокружительную высоту. Снова все повторяется. Капли пожирают друг друга, подобно каннибалам, укрупняются, тяжелеют, и, увлекаемые своим весом, снова обрушиваются в океан. и вновь не достигают его. Восходящие потоки воздуха пересиливают воздействие гравитации. Цикл продолжается, все больше и больше влаги поднимается вверх, и, не имея возможности пролиться дождем, формирует плотные белые облака. Глядя на этот нескончаемый брачный танец жаркого солнца и теплого моря, можно ощутить концентрацию колоссальной энергии. Вроде бы никакой разницы с тем, что ежедневно происходит в колыбели штормов. Но на самом деле она есть, еще как есть, если вы знаете, что искать. Если бы я вовремя обратила на это внимание, ничего бы не случилось.